День пятый. бытовой фанатизм. У Родиона Алексеевича хватало воспоминаний по затронутой теме, но свои рассказы он по своей привычке начал с обобщающего предисловия. Вообще, я считаю, что фанатизм увлечения возникает от повышенного уровня страстности характера, а на чем он проявится, это уже дело случая. Фанатизм проявляется в самых разных сферах. Это довольно обычное явление среди автолюбителей, и особенно среди любителей животных котов, собак, лошадей, а также птиц. Но встречаются и необычные разновидности. У меня есть один знакомый, так он фанатик индивидуального строительства. Сам мне признавался, что это дело ему безумно нравится, и он без него не может. Так всю жизнь и строит дома, а затем их продает. Материальная выгода в этом занятии немалая, но дело не в ней, а в сопутствующем удовольствии от процесса, Обычный человек, вынужденный строить себе жилье, не воспринимает работу на стройке как источник наслаждения, и только тяжелая необходимость может вынудить его затеять стройку вторично. Рыбалка Рыбаков любителей много, но настоящие фанатики среди них попадаются нечасто. Лично я не фанатик рыбалки. Да, еще с детства люблю посидеть с удочкой и сейчас не избегаю, но и только. Хороший досуг на природе нравится. Но если что-то не складывается, то нисколько не переживаю. Нет возможности. Ну и ладно. Мир полон других развлечений. Тем не менее, среди моих знакомых такие кадры имеются. И в первую очередь, это мой хороший товарищ Витя Фунтов, которого в обиходе все зовут Фунтом. Да, я о нем уже рассказывал. Он вообще колоритный человек. Я знаю его с детства. Мы с ним почти ровесники и всегда были в добрых отношениях. А когда наши пути пересеклись то всегда хорошо ладили, так что его личность и жизнь мне достаточно известны. Я всегда знал, что он заядлый рыбак, но степень этой заядлости оценил только после очередного случая. Нам тогда было уже лет по сорок, и все привычки давно укоренились. У Вити умные руки, несколько рабочих профессий и хорошая мастерская. Стояла зима, погода была именно та, при которой хозяин ожалеет собаку, тучи, поземка. Я в своей мастерской делал одно хитрое приспособление, и понадобилась сварка. У Вити имелось все необходимое, в том числе и сварочный аппарат, поэтому я без колебаний к нему и направился. Прихожу, а дело уже к вечеру. Стучусь. Дверь открыла семипудовая мила, шестая по счету законная жена фунта. Надо сказать, предыдущие Витины жены были примерно такой же комплектации. Поздоровались, я спросил Витю. Мила подняла брови и певучим голосом на хуторском суржике пробалакала. Так йога не мая! А где он? Ты на рыбалке ж. Я обомлел. В голове пронеслось, что Витя втюхал жене про рыбалку, а сам зарулил на хату к какой-нибудь подружке толстушки. А милые и верят в эту чушь. Но она прочитала мои мысли и ответила на них вслух: Сы чисто правда. Даже и не думай иного, а что тут такого? Так это погода. А ему все равно, Как бы погода ни была. Ты чий не знаешь, шовин помешанный на цей рыбалки? Та и ладно, хай ловит. Зато не пьё, як у прочих. Тут я понял, что для рыболова-фанатика погода как таковая не имеет никакого значения. Шахматы Про спортивных болельщиков знают все. Про игроманов тоже многие слышали. Однако среди азартных игроков встречаются не только жертвы карточных игр и рулетки. Некоторые люди могут зациклиться на самой безобидной игре и стать ее фанатом. Шахматы не относятся к азартным играм. Но я не раз встречался с людьми, зараженными так называемой шахматной лихорадкой. Иначе как болезнью это состояние трудно назвать. Правда по аналогии с белой горячкой, эту болезнь следовало бы назвать шахматной горячкой. Впрочем это явление замечено давно. И в 25 году даже был снят фильм именно под таким названием. Посмотришь на такого, с виду нормальный человек, ничего особенного. В миру он может быть кем угодно, рабочим, студентом, или даже директором коммунхоза. Но как только оказывается за шахматной доской, то все. Здравый смысл утрачивается, и он, начисто забыв про еду и сон, будет играть сутки напролет, до полного изнеможения. А в самых тяжелых формах – до больницы. Особенно, если игра идет на деньги или вещи. Причем силы игрока и его квалификация здесь не имеют значения. Среди этих шахматных фанатиков слабые игроки даже преобладают. Вот типичный случай. Однажды в спортивной школе из-за аварии подвальное помещение залило водой. Примерно через неделю вода была откачана, но полы пришли в негодность. Я в то время работал на стройучастке, и меня с напарником направили туда перестилать эти самые полы. В общем, самая обычная, рутинная работа. В тот день в конце работы напарник ушел домой, а я поднялся в фае и стал ждать завхоза для решения кое-каких производственных вопросов. Кроме меня в фойе нервно расхаживал директор коммунхоза Алексей Иванович в ожидании своей «Волги» с личным водителем. Перед этим спортивную школу посетила комиссия из райисполкома по поводу ремонта труб. Все разъехались, лишь Алексей Иванович маялся в ожидании. Идти домой пешком ему не позволял статус. Прежде мы сталкивались по делам и были немного знакомы. В фае выходили двери от разных кабинетов. И глядя на стилизованную надпись «Шахматный клуб» от нечего делать, я спросил директора. «Вы играете в шахматы?» Алексей Иванович пренебрежительно глянул на меня и снисходительно пробасил: «Да, но только на деньги». Мой внешний вид иногда вводит людей в заблуждение – так как я совершенно не похож на утонченного хилого интеллигента в очках, что в некоторых случаях идет мне на пользу. То есть по моему лицу никак не скажешь, что я хороший шахматист, перворазрядник, причем городской перворазрядник, которому доводилось выигрывать у кандидатов в мастера. Во время игры с незнакомцами это производит сильный эффект. К тому же у меня немалый опыт по игре в шахматы именно на деньги. Высокомерие сельского любителя зацепило, и я спрашиваю, А какая ставка? По-разному, смотря с кем играешь. Бывают солидные суммы. Ну а с такими, как ты, обычно по 5 рублей. Что с пролетария взять? Деньги у меня были. Я показал ему пятерку и предложил. Может, сыграем? Все равно сидим без дела, а шахматы под рукой. Он посмотрел на часы и согласился. Ладно, одну партию можно. Время много не займет. Скоро шофер подскочит, да и обдирать тебя как липку жалко. А я и рассчитывал всего на одну партию. Желание играть, как такового, у меня не было вообще. Просто захотелось вежливо сбить спесь с человека, облегчив его карман на 5 рублей. Кстати, в те годы на селе это была среднедневная зарплата. Мы зашли в небольшой зал шахматного клуба, сели за столик и расставили фигуры. Играл он слабо, ходов за 12 я вкатил ему мат, забрал деньги и поднялся уходить. Но он меня не отпустил. Сказал, что это случайность и потребовал реванша. После нескольких проигранных партий его самонадеянность нисколько не уменьшилась. Он даже мысли не допускал, что играет хуже меня. Тут-то я и понял, что нарвался на фанатика. Появившемуся шоферу Алексей Иванович велел ждать. А с завхозом не стал даже разговаривать, отослав его вон взмахом руки. Завхоз дождался сторожа, объяснил ему ситуацию и ушел домой. Конечно, с рядовыми игроками никто не стал бы церемониться, и перед закрытием учреждения их выставили бы на улицу. Но Алексей Иванович не был рядовым игроком, он принадлежал к местной номенклатуре, и это меняло дело. Его нельзя было выгнать просто так. Сторож позвонил директору спортшколы и объяснил ситуацию, а тот приказал сторожу дожидаться окончания матча. Таким образом, не считая водителей сторожа, мы остались в здании одни и нам никто не мешал. Я уже сталкивался раньше с подобными типами и знал, что надо в таких случаях делать. Вернее, чего не надо делать. Нельзя подпускать его, то есть специально проигрывать с целью от него избавиться. Это поднимет ему самомнение, после чего он вцепится в тебя репьем. Поэтому, вспомнив прежний еще армейский опыт, я решил идти до конца. Была уже глухая ночь, а мы все играли. Шофер с ночным сторожем на столике у входа перебрасывались в карты. Я выиграл у Алексея Ивановича все его наличные – 123 рубля. Не погнушался и сыграл на его последние 70 копеек. Надеюсь, что на этом все и закончится. Играть в долг я решительно отказался. Это не в моих правилах, да и опасно, так как у него были все признаки шахматной горячки. Дрожащие руки, суетливые движения, пена в углах рта и утрата здравомыслия. Поскольку я не фанатик, то мне хотелось спать, есть и курить. Алексею Ивановичу хотелось только играть, а на все остальное ему было наплевать. Он сделал попытку занять денег у шофера, но обозленный долгим ожиданием водитель соврал, что денег у него нет ни копейки. Тогда Алексей Иванович начал ставить на кон одежду. Я последовательно забрал у него шляпу, галстук, пиджак и все остальное. Наконец он остался в одних трусах. Я взмолился. «Алексей Иванович, хватит! Вы же депутат райсовета!» «И что вы скажете жене?» Глаза его сверкнули, а я испугался, что подсказал ему мысль о жене. В таком состоянии он мог предложить сыграть на нее. Но слава богу, он увидел на руке часы и сказал, «О, ставлю часы против всей одежды!» Я согласился, только отпросился в туалет. Он разрешил и начал расставлять фигуры. В коридоре ко мне подбежал шофер. С немым вопросом на лице я быстренько объяснил ситуацию и попросил его помочь закончить эту бодягу. Вначале он не поверил, но когда посмотрел в щелку дверей и увидел своего начальника в трусах, то выпучил глаза и сказал «Ничего себе! Слушай, а нельзя ему одежду вернуть?» «Ведь черти что!» «Нельзя! Он сейчас невменяемый, и поэтому как только оденется, то захочет играть дальше, чтобы раздеть меня, а это затянется до утра». Шофер недоуменно поморгал и уточнил. «Алексей Иванович хоть и партийный, а не пьет, «С чего это он стал невменяемым? От шахмат. Ищи рубильник, только не выключай во время игры, а то он заставит искать свечи или фонарик». «Надо же, а я и не знал, что шахматы такая опасная игра. А мой Петька записался в этот кружок шахматный. Все, запрещу теперь. Пусть футбол гоняет, на душе спокойнее будет». Все получилось хорошо. Как только я выиграл и забрал часы, в здании погас свет. Захватив выигрыш, я быстренько распрощался и был таков. Ему ничего не оставалось, как в одних трусах с документами в руках, отправляться домой. Как он объяснялся с женой, неизвестно. А моя жена, Виктория, так удивилась моему выигрышу, что даже не закатила обязательный из-за позднего возвращения домой скандал. На другой день я отнес все вещи Алексею Ивановичу прямо в кабинет, и ему пришлось выкупить свое добро. Мы даже немного поторговались. По его словам, часы стоили 48 рублей. Я напомнил ему, что против часов он ставил всю одежду, следовательно, общим счетом он должен мне 96 рублей. Крыть ему было нечем. И он заплатил. Секретарша провожала меня изумленным взглядом. Должно быть, она подслушала наш разговор. Тем не менее, спесь Алексею Ивановичу я здорово убавил. Примерно через полгода при случайной встрече я подмигнул ему и предложил сыграть в шахматы. Алексей Иванович пробормотал что-то матерное и буквально шарахнулся от меня. Птицы. Наверное, самый показательный вид фанатика – голубятник. Я насмотрелся на них с детства, ведь многие представители этой людской породы жили неподалеку, а то и в соседях. Глубятники живут в своем относительно замкнутом мирке со своими правилами и профессиональным сленгом. У них даже существует прослоечка своих особых, глубинных воров, которые воруют исключительно одних голубей и ничего больше. Занятия небезопасны, так как против них устраиваются хитроумные ловушки, порой даже огнестрельные. А в обычной жизни они вполне законопослушные граждане. Иногда случались собрания голубятников, за которыми было любопытно наблюдать. Пёстрая группа людей самых разных возрастов, которые время от времени дружно задирают голову в небо и, приставив ладонь козырьком, обсуждают еле в голубой выси птиц. Кто-то кричит. Гляди, летный красноглинистый уходит! Чей-то голос отвечает: да его ветром снесло, сейчас вернется. В разговорах мелькают названия пород: Турман, Камыш, Дубовский, Монах. Дед с густой бородой совершенно на равных обсуждает с десятилетним подростком проблему сбуркивания, и все вместе проклинают ненавистных котов, страсти в этой среде кипят нешуточные, и о глубятниках ходит много баек. Но я расскажу лишь о том, что видел своими глазами. Однажды зимой вышел я зачем-то на огород. Выпал первый снег. Смотрю, над речкой лежит голубь. На их языке чужак. По нашему левому берегу вслед за ним бежит заядлый голубятник Петя Грусть. Мужик лет 40. В небо смотрит, руками машет и свистит на бегу. Параллельно ему, по правому берегу, бежит не менее заядлый Ваня Соколов. И точно так же свистит и размахивает руками. На мой взгляд, это больше походило на отпугивание птицы, чем приманивание. Но кто может постичь методы этих таинственных людей? Должно быть, они знали нечто мне неведомое. Затем случилась предсказуемая неприятность. Грусть провалился в замаскированную свежевыпавшим снегом копань. Меня поразила сила его страсти. Стоя по горло в ледяной воде, он не мог бежать за голубем. Но продолжал вовсю махать рукой и свистеть, не отрывая взгляда от улетающей птицы. Ване было не до соперника. Увлеченный погоней он не смотрел по сторонам и вскоре скрылся за мостом. В клане Соколовых все мужчины поголовно от старого деда до мелких внуков были охвачены страстью к разведению голубей. Живший через дорогу наискосок Костя Соколов был ярким их представителем. Не пьющий и работящий, он был человеком довольно замкнутым и малообщительным. Возможно, именно поэтому у него страсть к птицам была выражена сильнее чем у других Соколовых. Должно быть, так восполнялся дефицит общения с людьми. Костя был моложе меня лет на пять, но мы ладили, а после одного случая сделались добрыми приятелями. Во всяком случае, во мне он увидел родственную натуру и человека, которому иногда можно излить душу. Его жене Марине окрестные женщины завидовали. Еще бы, здоровенный, симпатичный мужик, положительный во всех смыслах, а любовь к голубим вызывало умиление, не к водке же. И, вздумая она пожаловаться на свою семейную жизнь, ее бы просто не поняли. Хотя, на мой взгляд, сочувствие Марины была достойно, так как жизнь с фанатичным голубятником ничуть не легче жизни с алкоголиком. Кости не пил, но денег в семье не хватало, он их тратил на птиц. Можно понять отчаяние Марины, когда, не говоря ни слова, Костя уехал на Ставрополье и через два дня привез оттуда пару голубей какой-то особой породы за 400 рублей те годы за эти деньги можно было купить мотоцикл «Восход» или взять пару путевок в санаторий. А тут совершенно бесполезные 200 грамм мяса в перьях, на которые можно только любоваться. А теперь нужно представить отчаяние Кости, когда в первый же вечер привезенный суперголубь пропал. Стояла обычная осенняя погода с небольшим морозцем, но без снега. Я пришел домой уже в потемках, и вдруг на крыльце услышал какое-то цоканье. Включаю свет, а это голубь. Летать не может, потому что крылья перевязаны. Сбурканный. Я сразу понял, чья это птица, но идти куда-то на ночь глядя не хотелось. Я посадил голуби в кладовку с тем, чтобы утром отдать его кости. Будучи профаном в этой области, я не заметил в голубе ничего особенного. Да, изящный и не такой жирный, как дикари, живущие на фермах. В остальном обычный голубь. Поэтому без всякого трепета утречком я засунул его под телогрейку и отправился к его хозяину. На стук вышла хмурая Марина и сказала, что Кости дома нет. Я спросил, а где он? На работе? Нет. Вчера пропал голубь, и он его ищет. Ночью с фонариком искал, да без толку Сказал, что пока не найдет свое чудо в перьях, на работу не пойдет. А сейчас где ищет? Везде. Она злоплюнула и ушла, хлопнув дверью. Костю я обнаружил через пару дворов на месте строящегося дома. Он энергично рылся в беспорядочно разбросанных кирпичах, и вся площадка носила следы глобальных поисков. Потный, несмотря на мороз, Костя тут же рассказал о своем горе. «400 рублей! Такая редкая порода! И на тебе! Он же сбурканный! Летать не может! Забился куда-то и сидит! Не дай бог замерзнет! Но самое страшное – коты! А как он выглядит? Приметы есть?» И тут на меня обрушился буквально поток информации. Костя на редкость детально описал внешность птицы. От формы клюва до цвета коготков на лапках. Поразило сообщение о количестве перьев в хвосте и левом крыле. Я спрашиваю, а в правом крыле сколько? Костя смутился. Не знаю, думал сегодня при дневном свете по новой все пересчитать. Ну, это уже не важно. Ты и так рассказал, как сфотографировал. Это точно он. С этими словами я вытащил пригревшегося на груди подватником голубя и протянул его кости. Реакция ошеломила. За малым, не сбив меня с ног, он схватил драгоценную птицу и в экстазе прижал ее к лицу, а затем выпал из реальности. Нечасто увидишь, как суровый мужик в эйфории идет походкой лунатика, целует голубя и бормочет ласковые слова, которые вряд ли когда-нибудь говорил своей жене. И я подумал, а может высшее счастье в обретении утраченного? С того дня Костя включил меня в свой круг доверия. Настолько, что однажды весной пригласил к себе домой взглянуть на певчих птичек. Я и раньше видел у него во дворе птичьи клетки, но считал это маленькой прихотью голубятника, профессионала. Во дворе стояли Марина и Костина мать, тетя Зина. Угрюмые, они едва со мной поздоровались. А когда я зашел в дом, то обомлел. За исключением детской, все жилое пространство комнат было заставлено клетками с попугаями, канарейками и щеглами. Имелась даже пара соловьев. Шум они создавали немалый, но главное – запах. До свинарника не дотягивало, но специфическая амбре птицефермы крепко сшибала в голову, особенно свежему человеку. Чистый вымытый пол ситуацию с вонью не облегчал. Пара попугайчиков не в силах испортить экологию квартиры, а если их 200, и не только попугаев. Впечатляла живущая в кладовке сова. Костя принес ее птенцом и выкормил. Приручить сову не удалось, но она привыкла жить в кладовке, где с успехом ловила мышей. То есть исполняла роль кошки. А вот обычных кошек в доме не было и не могло быть. Фромук была постоянно открыта, и сова свободно вылетала на ночную охоту. Но дневать возвращалась в кладовку. Кормилась она сама и не доставляла никаких хлопот. Единственным минусом были издаваемые собой характерные ухающие звуки, от которых женщины вздрагивали и крестились. Количество птиц свидетельствовало об истинном размере костяного фанатизма. Еще древние греки заметили, что истина в мере. Здесь был явный перебор. Требовалось немало времени и сил для ухода за всем этим огромным хозяйством. Необходимо иметь большое терпение, чтобы каждый день кормить и поить целую стаю птиц и без конца чистить им клетки. Костя, несомненно, получал от этих хлопот удовольствие. Будь иначе, Он бы просто ставил пластинку «Голоса птиц в природе» на проигрыватель и наслаждался любимыми звуками, лежа на диване. Когда я уходил, свекровь с невесткой прервали тихий разговор, хмуро посмотрели и не очень душевно со мной распрощались. Теперь я начал их понимать. Скорее всего, в данную минуту они обсуждали матерей и жен окрестных пьяниц. По мнению тёти Зины и Марины, эти женщины просто не осознавали, что живут на самом деле хорошо – и не ценили своего счастья. Но пьет мужик, и что? Не каждый же день, и не круглые сутки. Днем на работе, а ночью спит, а 2-3 часа смотреть на пьяную рожу не так и трудно. К тому же случаются перерывы на 10 или 15 суток. Запах перегара, чепуха, какой не есть а человеческий, и воняет только вблизи. Отойди на метр-полтора, и запаха как не бывало. Понюхайте у нас, и не полминуты. А все 24 часа, ну а уйдет в запой, тоже не беда, нарколог вылечит, а на крайний случай ЛТП имеется. А вот против увлечения птицами лекарства еще не придумали, и ЛТП для глубятников не существует. Знали бы они, что такое постоянно находиться среди птичьего базара, да еще под одной крышей с этой жуткой совой. Вот тогда бы и поняли, что к чему, и у кого действительно трудная жизнь. Ненависть к птицам сдружила Марину со свекровью. К ним примыкала Костина дочка. Она возненавидела птиц после того, как в школе кто-то обозвал ее вонючкой. И девочка поняла, что если ничего не изменится, то данное прозвище может сделаться постоянным. Напряжение в семье росло с каждым днем, но Костя этого не замечал. В конце концов, терпение у женщин лопнуло, и они взбунтовались. Это примечательное событие произошло вскоре после моего визита. На открытое выступление дамы Соколова не решились и поступили по-женски коварно. Они дождались момента, когда Костю отправили на неделю в командировку и устроили погром, выпустили всех до единой певчих птиц на волю, поломали и сожгли все клетки, палками забили ненавистную сову и поселили в дом молоденького котика. Затем переклеили обои и покрасили все, что могло пропитаться птичьим запахом. Дом снова стал пригоден для обитания. Когда вернулся Костя, Марина спряталась от беды у соседей, а тетя Зина решила мужественно принять удар на себя, уповая, что Костя не посмеет поднять руку на мать. Но все закончилось неожиданным образом. Когда вернувшийся Костя зашел в дом и увидел пустые комнаты, то словно кисейная барышня хлопнулся в глубокий обморок. Мать испугалась и вызвала неотложку. Медики привели Костю в чувство и выписали ему транквилизатор. Через пару дней, оправившийся от шока, Костя пришел ко мне поплакаться в жилетку. Мы уселись на лавочку возле моего двора, и Костя, тяжело вздохнув, проговорил. Тяжело на душе, Родион. Как теперь жить? Крепись, дружище, у тебя остались голуби. Да если бы не они, то и не знаю. Все равно это жестоко. Птичка домашняя на воле жить не может, а они... Эх, да их за сутки коты и вороны истребили. И ладно бы кто чужой а то ведь свои. Как теперь с ними жить? Никакие они не жестокие. Обычные бабы, живут чувствами, действуют спонтанно. А если честно, то скажу тебе горькую правду. Ты тоже виноват в том, что произошло. Да знаю я, надо было все чаще убирать и проветривать. Нет, Костя, все дело в пространстве. Я тут как-то читал статью известного шведского натуралиста. Очень интересно. Оказывается, пространственный фактор в животном мире значит не меньше, чем пища и враги. У всякого животного и человека в том числе имеется личная территория. У одних больше, у других меньше. Но ее нарушение возбуждает эмоции, что автоматически вызывает агрессию. Этот механизм одинаково действует на мышей, птиц, людей и всех остальных. С парой канареек твои женщины ужились бы легко, но ты увлекся и создал перенаселение. У твоих баб просто не было выхода и они силой очистили свою территорию. Метод варварский, но их тоже надо понять. Я же думал, что они любят птичек. Любовь в таких случаях – понятие скользкое и непостоянное, которое опять же зависит от пространства общения. Вот представь, у тебя есть любимый брат. Вы долго не виделись, и он приехал в гости. В первый день ты отложишь все дела и будешь носить его на руках. Через неделю он начнет тебя раздражать, потому что ты в ванну, а там уже брат. Ты в холодильник, а брат уже все в нем подчистил. Ты хочешь посмотреть в мире животных, а он включает магнитофон с записью группы Credence. Ты надумал погонять голубей, а он тащит тебя на речку. Через месяц ты его возненавидишь всеми фибрами, а когда он уедет, испытаешь счастье. Самое интересное, что когда его не будет под боком, ты снова начнешь испытывать к нему теплые чувства. Можешь быть уверен, если ты построишь своим птицам отдельный флигель, а двор у тебя большой, позволяет, то твои женщины искренне полюбят твоих птичек, будут заботиться и даже сюсюкать над ними. Заметь, голуби им не мешали, так они их и не тронули. У Кости загорелись глаза, а ведь эта мысль, как я раньше не сообразил, теперь не буду продавать. Чего? Ничего, а кого? Четыре попугая и две канарейки далеко не улетели и спаслись, я их втихаря на чердаке держу, чтобы эти драконы не увидели и не истребили». От безысходности уже хотел было их продать, но теперь все, теперь все будет по-другому. Костя выпрямился, и взгляд его засверкал фанатичным блеском. Жизнь продолжалась. Большие женщины. По моим наблюдениям, фанатизм, как правило, проявляется в какой-то одной области. Иногда довольно узкой. Но встречаются личности, из которых страсти так и прут в самых разных направлениях. Взять того же Фунта и его дородных жен. «Однажды под настроение я его об этом расспросил, Витя пояснил. Нравятся мне женщины при теле, а что тут такого?» После этих слов он посмотрел в небо, прищурил левый глаз и застенчиво признался. «Вообще-то я однолюб. Всю жизнь люблю одних только полных женщин». Эта страсть к габаритам делала его временами неуправляемым, что и сказалось на количестве жен, хотя Витя по своей природе был добрым семейнином. Витя не был задохликом, Среднего роста мужик нормального сложения, не худой и не толстый, но на фоне своих массивных супружниц он выглядел шмокодявкой. Впрочем, это его не смущало. Все его браки были по любви, а разводе по инициативе жен. Виной всему был его открытый характер, живой темперамент и неуемная влюбчивость, из-за которых он не сразу нашел женщину, согласную терпеть его закидоны. Одна из витяных ранних жен завезла его на Украину, Почему он от нее сбежал, в чем был и без копейки денег, осталось тайной. Чумазый и голодный, Витя целую неделю ехал домой на попутных товарниках. Это была его первая и последняя попытка стать примаком Самым дурацким поводом для развода послужили карты. Не то третья, не то четвертая Витина жена, симпатичная толстушка Люба, после двух лет законного брака вдруг узнала, что в свое время фунт выиграл ее в карты. Она страшно обиделась и подала на развод. Когда Витя в нее влюбился, она была не свободна. На ту пору она жила гражданским браком с Иваном, тем самым образованным Иваном, который в юные годы обучал меня знакомству с девушками. С тех пор он окончил институт и стал начальником среднего калибра. Поднялся бы выше, но не повезло, спился. На тот момент он уже сошел с круга и работал в кочегарке. Из семьи Ивана выгнали, и он ютился по разным углам, где придется, а потом... Каким-то образом втерся к Любе в доверие и стал у нее жить. Толку от Вани в хозяйстве не было. Но Любу, должно быть, тешил статус замужной женщины, хотя жили они без росписи. Вити не держал Ваню за человека и начинал открыто ухаживать за Любой, но крепость была на замке. Люба оказалась женщиной с принципами, и хотя Вити ей нравился, она заявила, что от мужа не гуляет. Бедняга прямо растерялся. Тогда он начал искать способ избавиться от этого алкаша и быстро его нашел. Выбрав момент, когда Ваня мучился тяжелым похмельем, Витя явился к нему в кочегарку и открытым текстом предложил сыграть в карты на Любу. Против нее он ставил бутылку водки, которую тут же и продемонстрировал. Если же Ваня проигрывал, то убирался от Любы ко всем чертям. Ване так хотелось выпить, что он рискнул. Во что они играли точно, не скажу, скорее всего, в обычного подкидного. Так или иначе, но Ваня проиграл. Жестокий Витя забрал бутылку и в тот же день изгнал Ваню с пригретого местечка. После этого крепость пала, но опять же, только через ЗАГС. И вот через два года, совершенно случайно, Люба узнает от этого самого Ивана, как было дело. Ее возмущению не было предела. Больше всего Любу бесило то, что ее оценили всего в бутылку водки. Сердце гордой женщины такого не вынесло, и она ушла от Вити. Некоторое время фунт пытался уговорить ее вернуться, но безуспешно. Сама Люба не желала с ним общаться напрямую, и Вите пришлось вести переговоры через посредницу – Любину Куму Наташу. Эта Наташа была разведенной брюнеткой весьма мощного телосложения, и переговоры закончились тем, что Витя на ней женился. Люба остыла и надумала вернуться, но место оказалось занято. Самым драматичным для Вити оказался последний развод, О нем я могу рассказывать немного подробнее, так как вся эта история произошла у меня на глазах, а кое-кто до сих пор думает, что вся эта каша заварилась из-за меня. Его бывшая жена по сей день со мной не здоровается. Она уверена, что я сглазил Витю своей рыбацкой магией, сущая глупость. В фигуристую женщину Витя способен влюбиться без всякой магии и даже ей вопреки. Я уже говорил, что Витя заядлый рыбак, и по этой части удивить его трудно. Но мне однажды удалось. Как-то летом я показал ему свежепойманного полуторакилограммового окуня. В наших прудах такие большие окуни попадаются очень редко. Места надо знать. Вот я на одно такое и наткнулся. Видя проявил большой интерес и принялся расспрашивать меня об этом месте. В конце концов он уговорил меня съездить туда. И в ближайший выходной на моем испытанном москвиче мы отправились на этот пруд. Рыбалка получилась удачной. Поймали шесть крупных окуней и натаскали ведро плотвы. В хорошем настроении возвращаемся домой. Заехали в станицу и остановились в центре попить квасу. И тут Витя встретил свою большую любовь. Большую в смысле огромную. Не каждый день можно встретить на улице женщину 2 метра 4 сантиметра ростом и 163 кг весом. Именно такая дама торговала квасом. Витя как ее увидел, так и сам лел. Даже про квас забыл. Взгляд остановился, рот приоткрылся, и все признаки любовного столбняка были лицо С этого момента для Вити многое утратило значение. Ему уже было наплевать на работу, рыбалку и собственную жену. А также на то, что Роза, так звали великаншу, была замужем. И меньше всего его волновало мнение окружающих. Он приступил к взятию крепости и делал это серьезно, и по всем правилам. Ко всем своим талантам Витя умел играть на аккордеоне, Он взял на работе отпуск и, захватив аккордеон, каждое утро стал приходить к палатке, где Роза торговала квасом. Усевшись на расположенную неподалеку скамейку, он без малейшего стеснения развлекал Розу песнями и мелодиями. Во-первых, чтобы обратить на себя внимание, маячил у нее на глазах и пил в больших количествах квас. Играл он правильно, в ноты попадал и пел неплохо. Но стиль у него был какой-то заунывный, из-за чего любая, даже веселая песенка в его исполнении Смахивала на похоронный марш. По этой причине Витя как музыкант не был востребован. Скорее наоборот. Иногда под настроение Витя садился возле двора на лавочку и играл для души. Чаще всего соседи просили его заткнуться. А особенно нервные граждане бросались камнями. Однако Розалии песни понравились, а ухаживание пришлось по душе. Ее большое сердце оказалось весьма чувствительным. И в конце концов она ответила Вите взаимностью. Настал день, когда я увидел, как, сидя на необъятных коленях Розы, Витя наяривал «Ой, мороз, мороз» в ритме планезагинского. Загинского. Позднее он рассказывал мне про их первое свидание. Оно состоялось у нее дома во время обеденного перерыва. Витя принес шампанское и конфеты, а Роза расстаралась с угощением – наваристый борщ, рубленые котлеты и изумительная овощная икра домашнего приготовления. Стоял день деньской. Но для них эта встреча была окутана волнующей романтикой вечерних свиданий при свечах. Эти родственные души произносили тосты за любовь, пили шампанское и, забыв обо всем на свете, целовались. И тут муж Розы Борис пришел на обед. Увидев все это безобразие, он застыл в дверях, а потом начал задавать идиотские вопросы: Я не понял! Роза, что происходит и кто это такой? Роза посмотрела на него равнодушным взглядом и своим низким голосом произнесла. «Чего тут непонятного? Разуй глаза. Любовь у нас, а ты здесь третий лишний. Так что канай отсюда и не мешайся». Боря хлопал глазами и морщил лоб, переваривая услышанное, но с места не трогался. Тогда Роза поднялась с дивана и массой своего тела начала вытеснять его наружу. Боря не был великаном или борцом сумо. средних параметров мужчина. Он отскакивал от ее ведер на груди, как мячик, до самого выхода. Уже стоя на крыльце, Боря взмолился: Погоди, Роза, как же так? Я пришел на обед покушать, как всегда, и вдруг это? Пообедать пришел, говоришь. Да, пообедать! Ну так вот тебе обед! С этими словами Роза схватила стоящий в коридоре ящик с яблоками, и этим снарядом буквально смела Борю с крыльца. Глядя на валявшегося под крыльцо мужа, она спросила: «Теперь ты все понял?» «Да, понял». Кое-как Парис поднялся с асфальта и заковылял до калитки. В падении с высокого крыльца он повредил ногу и больше недели пролежал в больнице. А у Витя с Розой вовсю бурлил медовый месяц. Он со своим аккордеоном перебрался жить к Розе, и теперь вечерами они пели уже дуэтом. Своим эпатажным поведением они поставили своих супругов в дурацкое положение. Витяна жена Надя, пораженная такой наглой изменой, начала хлопотать о разводе. Вернувшийся из больницы Боря, оказался в странной роли приблудного пса, со двора не гнали, но и в дом не пускали. Питался он с общего стола, а спал в летней кухне. Слушая вечерами заунывные звуки аккордеона, он грыз ногти и строил планы мести. И ведь придумал. Хотя, честно говоря, месть получилась довольно подлая. Борин двоюродный брат служил в милиции. Должность имел невысокую, но опыт и связи у него были. Однажды при встрече он обратил внимание на Борин неухоженный внешний вид и поинтересовался причиной. Боря вздохнул и чистосердечно рассказал о своей собачьей жизни. Родственник проникся сочувствием, обещал придумать что-нибудь. И приказал Боре вечером зайти к нему домой с бутылкой. Вечером Боря явился к брату как штык. Они выпили, помозговали и родственник в погонах придумал план устранения Бориного соперника. У них самих ничего бы не получилось, но расчет был на союзника. Они пришли к Наде, формально законной жене Фунта, и предложили накатать на мужа заявление. А сатанелая Надя, узнав о возможности отомстить циничному изменнику, с радостью подписала необходимые документы. Остальное было делом техники. Ничего не подозревающего жизнерадостного Витю прямо на улице взяли под и посадили в камеру а на следующий день отвели в суд, где ему по заявлению жены вкатили два года ЛТП, и без задержки на следующий день туда и отправили. В те времена такие вещи проделывались довольно часто, знаю не понаслышке. Из-за крайне упрощенной процедуры в ЛТП мог загреметь практически любой, даже совершенно не пьющий человек. Достаточно было одного заявления, которое никто особенно не проверял. ЛТП само по себе уникальное советское изобретение. Дитя двух министерств самым естественным образом сделалась объектом применения двойного стандарта. С медицинской точки зрения алкоголики признавались больными людьми. Официально сидельцев ЛТП так и называли «лечащиеся». С точки зрения внутренних органов – лечащиеся. Мало чем отличались от обычных заключенных, и режим в ЛТП был таким же, как и в прочих исправительных учреждениях. Как и везде, лечащихся строго охраняли, Водили строем на работу и профессионально обыскивали в воротах. В правовом отношении у сидельцев ЛТП дело обстояло даже хуже, чем у зэков. Например, жалобу заключенного прокуратура обязана была рассмотреть и отреагировать, как именно реагировали другое дело. А вот жалобы лечащихся не рассматривали вообще. Мол, больные люди неадекватные, что с них взять? То есть их обращения приравнивались к жалобам пациентов психиатрических клиник. Очень удобная позиция. Ничего удивительного в этом не было. Там, где применяется политика двойных стандартов, открывается широкое поле для злоупотреблений. Большую власть над людьми вдруг получили наркологи, так как на практике именно они определяли сроки лечения, то бишь отсидки, а судьи только ставили печати на их решение. Большинство врачей-наркологов СССР могли лечить от пьянства только тех, кто не был алкоголиком, и поэтому их деятельность свелась к имитации лечебного процесса и постановке на учет. И очень многие из них злоупотребляли своим положением. Наш районный нарколог не был исключением. Мой знакомый плотник Леша частным порядком подрядился сделать небольшое крылечко этому районному наркологу. Работу сделал быстро и качественно, но денег за нее не получил. Более того, доктор удивился, когда его попросили рассчитаться. Он давно привык, что на него все работают бесплатно. Потрясенный такой наглостью, Леша устроил скандал, но добился того, что через неделю получил два года ЛТП, хотя не был пьяницей и никогда не задерживался милицией в нетрезвом виде. Заключенный знает, что по окончании срока его день в день гарантированно выпустят из тюрьмы. У лечащегося такой уверенности не было. Врач-нарколог в любой момент мог по своему хотению добавить полгода или год лечения. Поводом могло стать что угодно, даже не понравившееся морда. Известны случаи, когда некоторые лечащиеся специально совершали мелкие преступления, чтобы после суда их отправили в обычную тюрьму. Участковые тоже были не без греха и местами злоупотребляли властью не на шутку. Я знал мужика, который отсидел в ЛТП 6 лет подряд. С одной стороны, случай нетипичный, но с другой стороны, показательный. Этот мужик был жертвой любви, любви участкового к его жене. Он им мешал, и они таким способом от него избавились. Отсидев два года, он возвращался домой, но бумаги на него были уже готовы. Мужика прямо с автобуса сажали в милицию, и через неделю он возвращался в то же самое ЛТП, на свое место в бараке. Бедняга не успевал даже напиться с горя. Через шесть лет участковый нашел другую любовницу, и только тогда бедный мужик по возвращении домой смог развестись с этой стервой. Попавшему в эту бесчеловечную систему фунту можно было только сочувствовать, куда он только бедненький не обращался – куда только не писал. Витя подавал жалобы о диком произволе в прокуратуру, в райком и куда только можно, но все уходило в никуда. Он бился с пустотой. Тем не менее, его усилия не пропали даром, и он вытащил счастливый билет. Одно его письмо, опущенное в городской почтовый ящик, дошло до депутата Верховного совета РСФСР Людмилы Белокобылка. Витя уже поднаторел в пистолярном жанре и в своем письме весьма красочно описал свою трагичную судьбу. Эта повесть затронула сердце депутата, она решила лично разобраться с этим делом. Людмила Стефановна была простой, но не глупой женщиной. Высшего образования не имела. После школы работала в колхозе, рядовой птичницей. Затем был техником, после которого она поднялась до завфермой. Вышла замуж, но рано овдовела, и всю энергию направила в работу. Посыпались награды. По настоянию парторга вступила в партию а уж после этого ее без колебаний выдвинули в депутаты. Именно такие рукоподниматели там и были нужны. Людмила Стефановна расспросила Витяных соседей, сходила к нему на работу и вскоре пришла к выводу, что Витя в письме не врал. Тогда она поехала к нему на свидание, как официальное лицо. Побеседовала с Витей, пригляделась к нему и обещала помочь. Для Вити она стала лучом света в царстве общего бездушья. Ко всему прочему, товарищ депутат обладала весьма пышными формами, поэтому неудивительно, что Витя сходу в нее влюбился. Ей он тоже понравился, и уже на следующем свидании они объяснились. Не буду всего описывать, но преодолев все препятствия, Людмила освободила Витю, вышла за него замуж, и живут они по сей день почти как голубки. Этот единичный случай прецедента не создал, никто виновным себя не признал. Не та была система, и не Людмиле было ее ломать. Просто она подняла никому не нужный шум, и под давлением ее статуса врач-нарколог дал заключение, что пациент вылечился от алкоголизма, после чего Витю по-тихому выпустили на свободу. Но для счастливых влюбленных способ освобождения не имел значения. Главное – результат.